Глава 17. Сара, ты спятила. Ты знаешь, что это такое?" прокричал Роланд, бросившись ко мне. "Он мой друг!" выкрикнула я и вскинула руки, чтобы Роланд и Николас увидели, что я в порядке. "Его зовут Реми." Роланд резко остановился и потрясённо уставился на меня. Его взгляд настороженно переместился с меня на Реми и обратно, будто он не мог поверить своим глазам. "Это Реми? Да. А теперь оба отойдите." Я повернулась к Реми и взяла его за руку. Ты в порядке? Должно быть случилось нечто очень плохое, раз он пришёл сюда и показался другим людям. Я никогда не видела его таким расстроенным. Он в порядке? с недоумением спросил Роланд. У меня чуть сердечный приступ не случился, а она беспокоится о тролле, о проклятом тролле. Роланд, заткнись, жёстко потребовала я. Реми, что случилось? Пожалуйста, поговори со мной. Большие глаза реми наконец-то встретились с моими, и в них я увидела то, чего никогда не ожидала увидеть во взгляде тролля страх. Минки уйти. Крея и Сину тоже ушли. Что значит ушли? Он до боли сжал мою руку, но я сдержала крик. Смертные забрать их, ответил он, воплотив в реальность один из моих худших страхов. С тех пор, как мы продали желчь тролля, я беспокоилась, что кто-то сможет отследить моих друзей. Мысль о том, что милая малышка Минка оказалась в руках чужого человека, леденила душу. Мы найдём их, горячо пообещала я. Вернём их. Николас вступил в разговор. У твоего дяди есть здесь алкоголь. Я одарила его озадаченным взглядом. Как это нам поможет? Никак, мне нужно выпить. Помогу тебе с поисками, слабо добавил Роланд. Ребят, вы не помогаете, бросила я. Младшие кузены Рэм в большой опасности, и нам нужно их найти. Николас, опирающийся на стену, впервые с нашей встречи выглядел растерянным. У нас и без пропавших троллей проблем хватает. Неужели ты забыла о своих проблемах? Но это моя вина, сообщила я. Я должна им помочь. Это наша вина, поправил Рэйми. Сара предупредить, что это опасно, но я не поверить. Мне нужно лекарство для болотника. Ради всего святого, о чём он говорит? спросил меня Роланд. Я прикусила губу, набираясь храбрости. У Реми есть знакомый болотник, которому для лечения нужно было особое средство, но здесь не достать. Оно из Африки, его очень трудно найти, и оно очень дорогое. Я договорилась с человеком, но нам нужно было получить его как можно скорее. Поэтому Реми дал мне кое-что для сделки, что-то очень редкое. Николас выпрямился, а его глаза в неверии расширились. Пожалуйста, скажи, что ты шутишь. Я медленно покачала головой, и он разразился чередой русских ругательств, от которых у меня запылали уши, хотя я ни слова не поняла. Что? Что я упустил? поинтересовался Роланд, переводя взгляд между нами. Господи Боже, Николас начал вышагивать по коридору. Ты купила лекарство с помощью жёлчи тролля? О чём ты, чёрт возьми, вообще думала? Роланд бросил на меня испуганный взгляд. О, Сара, нет. «Я была осторожна», — возразила я. Обратилась к парню, с которым давно работала. А он всегда осторожен. Он сказал, что через посредника связался с иностранным покупателем и нет никакой возможности выйти на меня. Но через пару недель я увидела, что на форумах интересуются о желче троллей и забеспокоилась. Я потерла глаза. Никогда не думала, что они найдут нас, не говоря уже о том, что им хватит смелости на нечто подобное. «Не смелости, а невероятной тупости», «Устало», — сказал Николас. Он взглянул на Рэми. «Сколько у нас времени?» «Старейшины собираться сейчас. Я искать Сара, чтобы узнать, не получится ли найти малышей раньше». «Раньше чего?» — спросил Роланд, когда меня осенило, о чем говорили Николас и Рэми. Я ахнула, осознав всю серьезность ситуации. «Бойня», — прошептала я. «Старейшины устроят бойню. Звучит плохо», — едва слышно добавил Роланд. В смехе Николаса не слышалось ни капли юмора. Есть причина, по которой никто, даже вампиры, не связывается с троллями. Если испортишь отношения с одним троллем, будь готов встретиться с гневом всего клана. А если причинишь боль одному из молодых, умрешь. А когда пропадает юнец, весь клан поднимается на его поиски или на его похитителя. Тролли и щейки, куда лучше крокотов. И стоит им впасть в ярость, они убьют любого, кто контактировал с их пропавшими детьми. А в приступе ярости тролли не различают ни виновных, ни невиновных. Роланд побледнел. В дверь позвонили, и мы с Роландом подпрыгнули от неожиданности. Николас открыл дверь, впустив Криса, чья добродушная улыбка не дрогнула даже когда он увидел наши помрачневшие лица. Затем он увидел Реми. Я никогда прежде не видела, чтобы у кого-то так сильно распахнулись глаза от удивления. Роланд всучил Крису стакан виски Нейта, пока Николас вводил его в курс дела, рассказывая обо всём, что он пропустил. На кухне стало тесновато, поэтому мы переместились в гостиную. Я заняла кресло у камина, а Реми сел на пуфик рядом со мной. Роланд и Крис устроились по обе стороны дивана. Николас встал у окна, как дозорный. Твоя маленькая сиротка полна сюрпризов, подтрунивал Крис над Николасом. С ней не соскучишься. Я ощетинилась на слова Криса. Я ничья не сиротка. Крис проигнорировал моё возражение. Ну, каков план? У меня не было никаких сомнений в том, что нужно делать. Мы должны найти их. когда все промолчали, я добавила. Они совсем дети. Только Богу известно, что с ними сделают эти люди. Раланд указал на Реми. Разве он не может их отследить? Реми огорченно покачал головой. Только старейшины знают, как отследить. Я найду их, если приблизится. Я достала телефон. Позвоню Мэллою. Если кто и слышал об этом, так это он. Кто такой Мэллой? с подозрением спросил Николас. Покупатель, ответил Роланд, пока я набирала номер. Николас бросил вопросительный взгляд на Роланда, который поморщился, вспомнив, скорее всего, последнюю встречу с Мэллоем. Не спрашивай. Меллой поднял трубку, и я сразу перешла к делу о пропавших троллях. Если ты что-то слышал, говори сейчас же. Если их не найдём мы, то на поиски отправятся родители, а ты не захочешь с ними встречаться, учитывая, что я тебе продала. Да ты сумасшедшая, раз связалась с троллями, произнёс он испуганным голосом. Разве я не постоянно говорю тебе об этом? И после короткой паузы он продолжил: "Дай мне полчаса, и если что-то есть, я узнаю. Я скинула Он проверяет. Николас вытащил свой телефон и с кем-то тихо заговорил. Затем скинул и посмотрел на Криса. Я вызвал команду Эрика. Игрок должно быть крупный раз отважился навлечь на себя гнев троллей. Полагаю, нам также известно о том, кто послал ведьмака. Он должен обладать огромной властью и влиянием, чтобы заполучить тролля. Слова повисли в воздухе, пока детали пазла вставали на свои места, словно вставляемые в обойму патроны. большой игрок, который мог нанять пустынного ведьмака, живущего в одном из племён Африки. Мужчина на яхте, Тарек с его ближневосточным акцентом, богатый иностранный покупатель моего О боже, что я наделала? Тяжесть совершённых мною поступков грозила задушить меня. Последние несколько недель я была настолько поглощена личной драмой, что не заметила новую угрозу, пока она не нависла прямо над нами. Я думала, что помогала Рэмми, разыскивая Бакту, но в результате лишь подвергла опасности всю его семью. Если тролли устроят бойню, погибнет много людей, и всё это останется на моей совести. Я так виновата. Прости меня, Рэмми. Он накрыл маленькой ладонью мою руку, лежащую на подлокотнике кресла. Я тоже виноват. Склонившись, я быстро обняла его. «Обещаю, мы вернем их». Когда мы отстранились друг от друга, я заметила три пары глаз, наблюдавших за нами с неприкрытым любопытством. Мне пришло в голове, как странно все должно быть выглядеть со стороны. Девочка-подросток дружит с троллем, но у меня совсем не было настроения что-либо объяснять. На это еще будет время, когда мы спасем маленьких кузенов Рэми. «Я в бреду или действительно вижу здесь тролля?» В дверном проёме появился Питер с широко распахнутыми глазами. Если бы не взъерошенные волосы и окровавленная футболка, я бы ни за что не поверила, что час назад его пёрнули ножом. Роланд вкратце пересказал ему всю историю. Питер слушал с открытым ртом, не отрывая взгляда от меня и Реми, а когда Роланд закончил, Питер молча сел на пол, прислонившись спиной к стене. Через 10 минут перезвонил Мелой. Ты узнала об этом не от меня, ясно? сказал он, как только я взяла трубку. Я ничего не узнала бы этих троллей, но завтра утром предположительно из Портленда на личном самолёте будут отправлены очень редкие товары. Подобной охраны ещё не видели. Говорят, груз живой. Мой пульс участился. Вот оно, наверняка это они. Ты знаешь, где груз сейчас? Остальные выжидающе посмотрели на меня, когда я закончила разговор. Я пересказала всё, что сообщил мне Мэллой, и вскочила на ноги. Давайте, нужно идти, пока не стало слишком поздно. Поедем мы с Крисом, сказал Николас. Думаю, мы справимся с любой охраной. Я тоже иду. Я втянула их в этот кошмар и мне из него вытаскивать. Николас скрестил руки на груди. Забудь, этому не бывать. Хватит говорить мне, что делать. Я иду, нравится тебе это или нет, возразила я. Тролли были моими друзьями и моей ответственностью. Как он смеет мешать мне помочь им? На его челюсти заиграли жильваки, и он сделал шаг ко мне. Чёрт возьми, 2. Я привежу твою маленькую задницу к стулу, если придётся. Можешь поцеловать мою. Между нами выскочил Крис, повернувшись лицом к Николасу. Не думаю, что эта маленькая ссора приведёт к хорошему. Он повернулся и вскинул брови, посмотрев на меня. Каким бы занимательным он ни обещал быть. Нет никакой ссоры. Она остаётся здесь, непоколебимо заявил Николас. Пришло время применить другую тактику. Ладно, мистер, я знаю лучше всех. Что будешь делать, когда найдёшь их? Готов поспорить, в школе воинов тебя не научили, как справиться с кучкой испуганных детишек-троллей. Твой друг-тролль пойдёт с нами. И кто останется со мной, пока вы будете на этой спасительной миссии? На пару часов оборотни смогут обеспечить твою безопасность, ответил он, как будто это всё решило. «Серьезно? А что, если тот ведьмак снова найдет нас? Разве я не буду в большей безопасности с группой воинов, двумя оборотнями и троллем?» «Сара, пойти! Я защитить ее!» — поклялся Рэми, и я заметила, как Роланд вздрогнул, увидев грозное лицо моего друга. Никто в комнате не смог бы поспорить с тем, что лучшего телохранителя не найти во всем мире. Николас сердито смотрел на меня добрые десять секунд. «Не найдю им от него, не отходи!» И вот он не допускал никаких возражений, и впервые я уступила ему без боя. Я взяла из шкафа в прихожей пальто и нащупала во внутреннем кармане кинжал Махири. Я лишь надеялась, что мне не придётся его сегодня использовать, хотя госпожа Фортуна, казалось, в последнее время покинула меня, и я бы не хотела быть застигнутой врасплох без оружия. Питер забил место на пассажирском сиденье, и я бросила на него взгляд, когда мне пришлось забраться с Николасом назад. Рэми отказался даже приближаться к машине, сказав, что последует за нами пешком. Я осмотрелась в поисках Криса, но Николас сказал: "Крис поедет за нами". В салоне воцарилось напряжённое молчание, пока мы выехали на шоссе. Я смотрела в окно, планируя игнорировать Николаса всю дорогу до Портленда. Вот вам и оливковая ветвь, которую я протянула ему в ночь урагана. Теперь бедное деревце полыхало огнём. Питер продержался целых 10 минут, прежде чем повернулся ко мне и посмотрел на меня: "Не хочешь нам что-нибудь рассказать взглядом?" "Что?" Он покачал головой. "Серьёзно? Это всё, что ты можешь сказать о тролле, который только что сидел в твоей гостиной?" Я почувствовала на себе взгляд Николаса, заметила, как Раланд поссматривал на меня через зеркало заднего вида. Я познакомилась с Рэмми вскоре после того, как переехала к Нейту, и задолго до того, как встретила вас. Я частенько гуляла у старой леса пилки, и однажды он заметил меня и решил показаться. Он был всего на год старше меня и довольно авантюрным для тролля. Я умолчала о том, что Реми подглядел, как я исцелила сломанную лапу белки, и ему стало так любопытно, что он несколько недель шпионил за мной и только потом представился. "Ты совсем не испугалась?" поинтересовался Роланд. "Я бы штаны обмочил, если бы в твоём возрасте встретил посреди леса тролля". Питер фыркнул. ты бы и сейчас их обмочил. Улыбка растянулась на моем лице, когда я вспомнила тот день. Сначала было страшно. Уже тогда Рэми выглядел довольно свирепо. Он немного знал английский, поэтому мы смогли побеседовать. И я узнала, что он нервничает так же, как и я. Это было довольно трудное время для меня. Я только что потеряла отца, переехала в неизвестное место, и мне было одиноко. Рэми стал моим первым другом здесь. В груди все сжалось. Я впервые говорила с кем-то о тех мрачных днях, когда приехала в Нью-Гастингс. «Но тролли никого не любят, особенно смертных», — возразил Питер. «Убьют любого, кто приблизится к их детенышам. Как ты не испугалась взрослых троллей?» Я рассмеялась. Сначала я ничего не знала, а о Рэмми не рассказывал. С ним было очень весело. Я учила его английскому, а он учил меня всему, что знал о реальном мире. Именно Рэмми поведал мне, что вампиры действительно существуют и, скорее всего, убили моего отца. Когда он повёл меня знакомиться со своей семьёй, я не знала, что должна была бояться их. Они не обрадовались, но и не угрожали мне, может, потому что я была просто ребёнком, или, возможно, они с самого начала знали, что я не смертная. Не знаю. В любом случае, я нечасто вижусь с ними. Обычно провожу время только с Реми. Ладно, ты официально самая крутая девчонка, которую я когда-либо встречал, заявил Питер. Подумать только, а мы боялись, что ты испугаешься нас, узнав, кто мы такие. После Роланд и Питер засыпали меня вопросами, пока я не вскинула руки и не замолчала, сказав, что больше никаких вопросов. Николас на протяжении всего разговора молчал, но я не переставала чувствовать на себе его взгляд. Мне стоило немалых усилий не бросить на него взгляд, чтобы узнать, о чём он думает. Вероятно, задавался вопрос, в какую чертовщину ввязался. Я не посещала Портленд с того вечера в Аттике. Думала, мне будет не по себе находиться здесь. Но я так сильно беспокоилась за кузена Фреми, что кроме волнения ничего не испытывала. Я до боли стиснула руки в кулаки на коленях, пока Раланд вёл машину по улицам в поисках адреса, который дал Мелой. И к тому моменту, как мы добрались до огороженного особняка, на моих ладонях остались следы от ногтей. Мы проехали мимо один раз, чтобы осмотреть его, а затем припарковались у новой застройки на соседней улице, чтобы нас не обнаружили. Рэмми подбежал ко мне, как только я выбралась из машины. "Малыши рядом. Я думал, ты не можешь отследить их", сказал Роланд. Только когда они близко, объяснил Рэмми и прикоснулся к груди. Чувствовать их здесь, в моей груди загорелась искра надежды. Мэллой был прав. Крис после того, как провёл небольшую разведку, присоединился к нам. Он рассказал Николасу о том, что видел. Усиленная охрана, но ничего такого, с чем бы мы не справились. Дюжина или около того вооружённых людей по периметру и ещё больше внутри дома. Николас повернулся к нам и, смотря прямо на меня, сказал: "Мы с Крисом пойдём внутрь и ликвидируем защиту. Как только будет безопасно и мы определим местонахождение юных троллей, вернёмся за вами". "Думаешь, мы останемся здесь?" спросил Роланд, махнув рукой на пустую парковку. Его взгляд подсказал мне, что он не мог дождаться, бросится в бой. Но теперь, зная, что мы подобрались к Минки и остальным троллям, я была только рада позволить Николасу и Крису разобраться с угрозой. Я бы никогда не призналась в этом Николасу, на меня до сих пор потряхивало после нападения, и мысль о встрече с куда более опасными людьми пугала меня до чёртиков. И оборотни, мои друзья или нет, но мне хотелось, чтобы они остались со мной, от греха подальше. Я видела, как Никола сражался с вампирами и крокотами, и поэтому была уверена в том, что он справится с кучкой вооружённых людей. Ты сможешь обратиться и излечишься, если они не начнут стрелять, конечно, серебряными пулями. Но что насчёт Сары? обратился Никола к Роланду. Ты готов подвергнуть её такой опасности? Роланд начал было что-то говорить, но потом покачал головой. Нет, довольный Николас добавил. Будет несколько уровней защиты. Кто бы ни инициировал все это, он не станет рисковать столь драгоценным грузом и будет ожидать неприятностей. Если услышите выстрелы или другой шум, оставайтесь здесь, чтобы вас никто не заметил. Мы со всем разберемся, понятно? Да, ответила я за всех. Николас кивнул, и они с Крисом начали снаряжаться оружием из сумки с мотоцикла Криса. Когда они были готовы, Николас выглядел словно воин, вышедший из темного переулка. У меня немного отлегло от сердца, потому что я знала, если кто и сможет всё исправить, так это он. Я доверяю ему. Признание застало меня врасплох, потому что доверять людям мне было непросто. Затем подумала обо всём, что он сделал, чтобы заслужить моё доверие, хотя я противостояла ему на каждом шагу. Как он снова и снова попадал в опасные ситуации, как сейчас из-за меня. Будьте осторожны, напутствовала я, смотря на Николаса. Он уверенно улыбнулся, как будто отправлялся на матч по регби, а не шёл в бой. Крис усмехнулся мне и развернулся, чтобы уйти. "Осторожнее, Сара, а то люди подумают, что тебе не всё равно". Оставшись одни, мы вчетвером притихли в ожидании возвращения Николаса и Криса. Роланд и Питер мерили шагами парковку, часто останавливаясь, чтобы прислушаться к звукам борьбы. Я сидела с Рэмми на куче фанеры, сжимая его ладонь. Что произойдёт, когда вернём Минку и остальных? будут ли старейшины всё ещё злиться. Реми склонил голову. Я сказать им о жёлчи, и они очень злятся, думать они запретить нам дружить. Нет. Реми был одним из самых близких моих друзей. Он останется рядом со мной даже когда все, кого я знаю, состарятся и умрут. Я не могла потерять его, не могла. Может, не навсегда, но надолго. Грустно сообщил он. Старейшины не забывать легко. Я сглотнула, навернувшиеся на глаза слёзы. Я столько всего испортила, но никогда не думала, что поставлю под угрозу нашу дружбу. Что ещё я разрушу, прежде чем всё закончится? Где они? встревожился Питер 10 минут спустя. Разве мы не должны были что-нибудь услышать? Не знаю, голос Роланда был неуверенным. Дадим им ещё несколько минут и Рэмми вскочил на ноги едва не сбив меня. Его глаза были широко распахнуты и сверкали в темноте. Малыши очень испуганы. Случится что-то плохое. К нам подбежали Роланд и Питер. Что случилось? спросил Роланд. Рами сказал, что с кузенами что-то не так. Я отказывалась даже думать, что это могло значить. Нужно идти. Питер почесал затылок. А Махири, разве мы не должны дождаться их? Нет времени, мы нужны троллям. Я прищурилась, пытаясь разглядеть их лица. Мы с Рами идём. Ладно, подождите минуту, сказал Роланд. Будет лучше, если мы обратимся Они с Питером скрылись за зданием, и на их месте появились две большие тёмные фигуры. Я и забыла, как свирепо они выглядят в волчьем обличии, и у меня перехватило дыхание, когда они встали по обе стороны от меня. Стоя на задних лапах, они возвышались надо мной, отчего рядом с их мощными телами я ощутила себя маленькой и ничтожной. Не давите на меня, упрекнула их и толкнула плечом, чтобы они предоставили мне больше свободного пространства. Мы осторожно продвигались по тихому району, пока в поле зрения не показался вход в особняк. Я изучила запертые ворота высотой в 10 футов, раздумывая, как перебраться через них. Роланд подтолкнул мою руку и повёл в сторону от ворот в лес, окружавший особняк. Я вытащила кинжал и последовала за ним. Рэмми шёл рядом со мной, а Питер позади нас. Деревья и трава были мокрыми от недавно прошедшего дождя, но меня не беспокоило сырость, просачивающаяся сквозь мои джинсы и кроссовки. Я думала только о том, чтобы не создавать лишнего шума. Обогнув особняк, мы обнаружили маленькую калитку садовника, гостеприимно распахнутую, где, видимо, и прошли Николас с Крисом. Сомнения отпали сами собой, когда мы проскользнули через дверцу и увидели двух мужчин, лежащих на земле без сознания. По крайней мере, я предположила, что они были без сознания, но проверять не собиралась. Я не поддерживала бессмысленное убийство, но и не сочувствовала людям, которые похищают или причиняют вред детям. Мы присели под навесом, изучая широкую лужайку, усеянную высокими деревьями и заботливо ухоженными цветочными клумбами. Между нами и хорошо освещённым домом не было никаких признаков движения, поэтому мы побежали по территории, перебегая от одного дерева к другому в поисках укрытия. Адреналин бурлил во всём теле, а сердце стучало так быстро, что мне казалось, что все в радиусе 10 футов услышат его стук. Реми резко остановился и издал низкий рык. от которого у меня зашевелились волосы на затылке, в то время как Раланд зарычал. Прижав палец к губам, Реми оттолкнул меня к дереву и встал передо мной, а два моих друга-оборотня убежали в темноту. Ночь внезапно наполнилась рычанием и звуками жестокой драки. Мои ладони скребли по твёрдой шершавой коре дерева, пока я представляла, какие ужасные вещи происходят с моими друзьями. Голова Реми дёрнулась влево, и из его груди вырвался рокот. Прежде чем я успела заговорить, он исчез в тумане, оставив меня одну, дрожащую возле дерева. Из темноты доносились шипение и звуки борьбы, пока сердце грозилось выскочить из груди. Тук-тук, тук-тук. Так бьётся сердечко зайчонка, растягивая слова пропел холодный, нечеловеческий голос. Я приглушённо вскрикнула, когда передо мной появился вампир. высокий, с кожей, напоминающей эбеновое дерево, и короткими торчащими во все стороны дредами, он улыбнулся мне, и его белые клыки сверкали в темноте. Привет, зайчонок. Прежде чем я успела отреагировать, дуновение ветра возвестило о появлении второго вампира с зачёсанными назад светлыми волосами и голодным хитрым взглядом. Вампиры работали со смертными? Невозможно. Взмахнув кинжалом, я прижалась к стволу дерева. Назад Мягкий смех чернокожего вампира обдал мою кожу как ледяная вода. Такое большое оружие для такой маленькой девочки. Хасим не сообщил, что будет закуска. Обратился он к своему спутнику. Первый вампир шагнул вперёд. Не забудь, я увидел её первым. Внезапно появилось серое пятно, за которым жуткий булькающий звук, и я почувствовала, как по моему лицу и глазам расплывается тепло. Что-то ударило по моим ногам, и чернокожий вампир рухнул на землю. Я в шоке уставилась на труп, затем на отрубленную голову, валявшуюся у моих ног. Я ощутила тошноту. Мои глаза встретились со светловолосым вампиром в момент, когда удивление переросло в страх и сменилось яростью. Голос в моём сознании, который я считала мёртвым, прошептал: "Беги". Страх перекрыл все остальные чувства, но не инстинкты моря, и я почувствовала, как моё тело понеслось в сторону с такой скоростью, от которой у меня закружилась голова. Воздух рядом закружился, когда вампир кинулся на то место, где я стояла секунду назад. "Используй оружие", спокойно сказал демон, и я вовремя выставила кинжал вперёд, когда на меня снова напал вампир. Мы оба удивлённо вскрикнули, как только лезвие пронзило его грудь. Я не попала в сердце, но серебро обожгло его, и вампир завопил в агонии, когда из раны в груди повалил дым. Его когтистая рука потянулась ко мне, в ужасе я вытащила из него клинок и отступила назад, чтобы вонзить снова. Вампир отшатнулся от меня, а рычание, вырывающееся из его рта, умолкло, когда он обмяк, удерживаемый тонкими серыми руками, сжимающими его горло. Мой взгляд остановился на Реми, и он кивнул. Двинувшись вперёд, я взяла кинжал обеими руками и вонзила его в неприкрытое сердце вампира. Не было ни смертного крика, ни языков пламени. Вампир ахнул и вздрогнул, а затем рухнул на землю, как мешок с картошкой. Я уставилась на лезвие в руках, окрощённое кровью первого убитого мной вампира, и почувствовала прилив восторга, ни на что не похожего. Мори довольно вздохнул. "Идти", призвал Реми, взяв меня за руку, и оттащил от двух убитых вампиров. "А как же Роланд и Питер?" хрипло прошептала я и оглянулась, пытаясь отыскать их в темноте. "Волки сильные, малыши нужны мы". Я позволила ему вести меня до дома, пока руковом оттирала с лица кровь вампира. Мои друзья были охотниками на вампиров, были обучены этому, и я должна верить, что они смогут о себе позаботиться. А сейчас с Рэмми я была в безопасности, как ни с кем другим. Я всё ещё не могла осознать то, что в этом деле замешаны и вампиры, и смертные, что люди пообещали вампирам в обмен на их помощь и риск развязать войну с троллями. Рэмми молчал, и я следовала за ним с чувством похожим на благоговейный трепет. Всё то время, что я знала его, он был добрым другом, который использовал свои знания, чтобы помогать другим существам. Я знала, что тролли смертоносные бойцы, но никогда даже не представляла его таким. Реми был моим ровесником, а он, не моргнув и глазом, хладнокровно разделался с тем вампиром. Я вздрогнула от мысли, на что был способен взрослый тролль. Поэтому возвращение кузенов в клан было первостепенной задачей, пока старейшины не отправились на их поиски. Мы остановились около бассейна, где больше не было укрытия. Площадку перед бассейном заливал свет, и я увидела, что задняя стеклянная дверь в доме была открыта. Мне стало интересно, шли ли Николас и Крис этим путём, или они, возможно, по-прежнему находились на территории, сражаясь с вампирами, что, если они не выжили. Я отмахнулась от этой ужасной мысли, стоило ей ворваться в мою голову. Я отказывалась верить, что вампиры одолеют двух воинов, особенно Николаса. Никто не пытался схватить нас, пока мы бежали вдоль бассейна, и я узнала причину этого, когда мы наткнулись на трёх бессознательных мужчин. Через дверь увидела ещё две обмякшие фигуры, которые оказались мёртвыми вампирами. Господи, это место просто кишело кровососами. Я задрожала. Никогда так не радовалась тому, что Реми был рядом. Из груди одного вампира торчал кинжал, и я улыбнулась от мрачного облегчения, узнав рукоятку. Несомненно, визитная карточка Николса. По крайней мере, я знала, как далеко они прошли. Пройдя через дверь, мы оказались в большом зале, выложенном мраморной плиткой, с самыми высокими потолками, которые я когда-либо видела, увешанными рядом сверкающих люстр. Элегантная лестница изгибалась к пролёту на втором этаже, где из большого окна открывался вид на всю территорию. За лестницей находился коридор с несколькими дверями. Куда, спросила я Реми, полагаясь на его безошибочный нюх, который приведёт нас к его кузену. Там, он указал на коридор. Туда. В доме было тихо, как в склепе, и пока мы стремительно шли по коридору, эта тишина пугала меня. Как бы хорошо ни охранялось это место, здесь должны были быть хоть какие-то звуки, какие-то признаки присутствия обитателей дома, где все, где Николас и Крис. Мы дошли до первой закрытой двери и, толкнув её, обнаружили пустую библиотеку. За следующей дверью оказалась игровая комната с массивным бильярдным столом. Бог любит Троицу, подумала я, открывая третью дверь. Прохладный ветерок коснулся моего лица. Подвал. Внизу, прошептал Рэмми позади меня. Большего подтверждения мне и не требовалось, чтобы направиться вниз с Рэмми следующим по пятам. Внизу мы оказались в прямоугольном помещении с каменными стенами и полом и арочным проёмом с обеих сторон. Я прислушалась, есть ли здесь охранники, но нас встретила только тишина. Слишком просто. взволнованно подумала я. Если кузен и Рэми были здесь, то подвал должен кишеть охранниками. Я повернулась к дверному проему справа от меня и остановилась на месте, услышав щелкающие звуки, доносящиеся с противоположной стороны. Я бросила на Рэми испуганный взгляд, когда щелчки стали громче и быстрее, смешиваясь со странными чавкающими звуками. Я сразу подумала о крокотах и застыла от ужаса, порожденного этими образами. Рэмми дёрнул меня к себе, когда в помещение с рычанием ворвались два огромных чёрных тела. Мой друг тролль обнажил зубы и издал такой рык, от которого чудовища остановились как вкопанные. Я никогда не видела подобных собак. Их тела были мускулистыми и коренастыми, и я могла бы принять их за ротвейлеров, если бы они не были размером с небольшую лошадь, с пугающими красными глазами. Морды у них были длиннее и шире, чем у обычной собаки, а в пасти торчали длинные клыки, торчащие с челюстей. Шерсть грубая и черная покрывала тела, и я не могла отделаться от мысли, что они были красивы в каком-то чудовищном смысле. Я бы по достоинству оценила их, если бы они не смотрели на меня, как на еду. «Это что еще такое?» прошептала я, пока огромные псы кружили вокруг нас, пытаясь обойти не менее грозное существо. «Падшие звери!» — спокойно ответил он, не сводя с них взгляды. Один из псов угрожающе склонил голову на бок, как будто понял слова Рэми. — Что? — прохрепела я. — Ты имеешь в виду церберов? — Вампиры, а теперь церберы? Твою мать, с кем мы вообще связались? Я посмотрела на окровавленный кинжал в своей руке и задумалась, работало ли серебро на адских псах. Я сделала глубокий вдох, никогда в жизни я не причинила боль животным. Но парочка церберов казалось, готова разорвать нас на куски. Они стояли между нами и троллями, и если придётся, я буду сражаться с ними. "Нет", мягко сказал Реми, и словно прочитав мои мысли, положил руку на мою ладонь, удерживающую кинжал. "Ты говорить с ними". "Ты спятил?" спросила я одними губами, боясь отвести взгляд от чудовищ. "Это церберы, Реми, ну, чудовище из ада". В ответ он лишь едва заметно пожал плечами. «Отлично. Я находилась в недрах особняка, кишащего вампирами, и бог знает кем еще. Я понятия не имела, в порядке ли мои друзья, в то время как сама столкнулась с двумя приспешниками ада. И все, что Рэми мог сказать мне, это «поговори с ними». «Ладно, если нас загрызут, меня не вини». Я опустилась на холодный пол, прислонившись спиной к стене и положив клинок рядом с собой. Псы пристально наблюдали за мной, но никто из них не сделал и шага в мою сторону». Я была более чем уверена, что к этому поспособствовали их опасения Реми, а не что другое. Полагаю, вы, ребята, задаётесь вопросом, что же я здесь делаю, да? начала я самым спокойным тоном, не глядя им в глаза. Слова ничего не значили для животных, они откликались только на голос и движение. Я очень надеялась, что с Церберами это работало так же. Ближайший ко мне пёс склонил голову и издал долгое и низкое рычание. «Ладно, вы немного злитесь, что мы вторглись на вашу территорию. Понимаю. Но так ли необходимо это рычание и пена у рта?» Оба пса обнажили свои сверкающие клыки. Все шло почти так же хорошо, как я ожидала. Потянувшись внутрь, я высвободила энергию и позволила золотистому теплу просочиться сквозь меня. Затем разрушила стену и выпустила поток энергии, наполнивший воздух вокруг меня». Один пёс перестал рычать и принюхался, а затем, ощутивневшись, сделал шаг назад. Я выпустила ещё больше энергии, второй пёс заскулил и снова зарычал. Я ещё не встречалась с церберами, тихо продолжила я, пока из меня продолжал волнами исходить нежный поток энергии. Должна сказать, вы выглядите вы довольно устрашающе, но не думаю, что вы такие плохие, как все говорят. И если вы дадите мне шанс, то поймёте, что я хороший человек, и совсем не вкусная Рычание стихло, и собаки одна за другой легли на пол, поскуливая и настороженно наблюдая за мной. Я всегда хотела собаку, большую, типа дога или немецкой овчарки, хотя даже не думала, что пёс может быть настолько большим, как вы. Я представила, как одно из этих чудовищ живёт в нашем доме, и тихо рассмеялась. Хотела бы я посмотреть на выражение лица Нейта, если бы привела домой нечто подобное. Одно из чёрных тел дёрнулось вперёд на несколько дюймов. Я опустила взгляд на колени, делая вид, что не обращаю на них внимания. Я сосредоточилась на силе, которая наполнила мой голос. Было бы неплохо, если бы вы поняли, что мы просто хотим отыскать своих маленьких друзей и забрать их домой. Знаю, что вы делаете то, чему обучены, но вы больше не должны причинять кому-либо боль. Когти заскрежетали по каменному полу, когда ближайший ко мне пёс подвинулся. Стоило ему положить голову мне на колени, как у меня перехватило дыхание. Прикусив губу, я неуверенно подняла руку и коснулась широкого лба существа. Я запустила пальцы в шерсть, которая оказалась густой, но гораздо мягче, чем я ожидала. "Какое вы прекрасное чудовище", сказала я, когда страх уступил место удивлению. Пёс тяжело вздохнул, когда мои ладони скользнули по его массивной челюсти и толстой шее. Услышав скулёж, я подняла взгляд на второго пса, который осмелился подойти ближе, но до сих пор не решил доверять мне или нет. Всё хорошо, промурлыкала я. Я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Мне тоже трудно довериться людям. Второй пёс продвинулся вперёд, пока его нос не упёрся в мою лодыжку. Я продолжала гладить огромную голову на своих коленях, направляя всё больше успокаивающей энергии к его собрату. Интересная картина, проговорил голос с сильным акцентом, который я надеялась никогда больше не услышать. Укротитель троллей и дьявольских тварей. У тебя так много талантов, дитя. Просто диковина. Неудивительно, что тобой хотят завладеть. В проёме, ведущем в помещение, куда мы направлялись до появления адских псов, стоял ведьмак из Хейла. Белизна вокруг его тёмных зрачков резко контрастировала с осмуглой кожей, а белые татуировки, казалось, переливались на коже в тускло освещённом подвале. Он выглядел так, будто полностью оправился после нашей последней встречи, но в этот раз он не внушал мне страха. А вам также любопытно, как и несколько часов назад, спросила я, заметив в его взгляде боль от нашего недавнего сражения. Голова на моих коленях приподнялась от резкости моего голоса, и я успокаивающе почесала её. Рэмми молча стоял рядом со мной. Губы ведьмака изогнулись в усмелке. Любопытно, да. Безоразумно? Нет. Теперь я вижу, что в тебе таится гораздо больше, чем сказали. Красивые слова, но ты уж прости меня, но я тебе не верю. фыркнула я. Внезапно я почувствовала признательность за то, что два громадных чудовища стояли между мной и ним. Ведьмак вошел в помещение и пес у моих ног зарычал. «Видишь, кто я такой, чтобы бросать вызов той, кто командует приспешниками дьявола? Я никем не командую». Я запустила пальцы в густую шерсть на шее пса, и он издал урчащий вздох. «Они не ведали доброты, я лишь показала, каково это». Я поняла, что перестала использовать свою силу, когда здесь появился ведьмак. Церберы не находились под чьим-то влиянием. Они принадлежали сами себе. Ведьмак из Хейла смотрел на меня с нескрываемым восхищением. Сострадание и доброта сами по себе являются силой, если ими правильно пользоваться. Взгляни на этих существ. Теперь они не будут подчиняться другому хозяину. Юсри аль-Хаваш не обрадуется, потеряв двух ценнейших слуг вместе со своим грузом. Рэми угрожающе зарычал, услышав, что его кузенов назвали грузом. Я вытянула руку, чтобы похлопать его по ноге, и он положил ладонь на моё плечо. Наше взаимодействие не осталось незамеченным ведьмаком. Ты и троллю показала доброту, чтобы добиться преданности? Нет, его доброта завоевала мою Приглушённый стук наверху и отдалённые звуки заставили нас посмотреть на потолок. Это были первые звуки с тех пор, как мы с Рэмми вошли в дом, и это напомнило мне о том, что у нас нет времени бездействовать. Я понятия не имела, кто сражается наверху, махири или мои друзья-оборотни, и что могло спуститься по этой лестнице в любой момент. Я осторожно сдвинула тяжёлую голову со своих коленей и поднялась на ноги, удерживая в руке кинжал. Псы остались лежать на полу, выжидающе глядя на меня. Мы знаем, что тролли здесь, внизу, и собираемся забрать их, сообщила я. Ведьмак приподнял забитые татуировками руки. Я не буду останавливать вас. Я пришёл сюда, чтобы вернуть долг, и он исполнен. Моё участие подошло к концу. Я слышала, что твой народ не работает с вампирами, что вы ненавидите демонов, почему ты помогаешь им? Он нахмурился. Я не работаю с демонами. Я должен был вернуть долг. Но, как я и сказал, он исполнен. Значит, ты не попытаешься остановить нас? Я бы, возможно, попытался, будь ты одна, признался он. Ты для меня загадка. Твоя сила запрятана так глубоко в сознании и практически не тронута, а у тебя даже нет желания исследовать её. Я бы хотел узнать, насколько она мощная, но, думаю, мы дождёмся более подходящего времени. И в качестве доказательства он отошёл в сторону и взмахом руки предложил войти в помещение позади него. Я взяла Реми за руку, и мы попятились вдоль стены к дверному проёму. Адские псы наблюдали за нами, и я, вытянув руку, сказала: "Место". Я понятия не имела, поймут ли они команду, но они не сдвинулись с места. Стоя на пороге, я произнесла: "Ты сказал, что мной хотят завладеть. Что ты имел в виду?" Он рассмеялся, и этот звук эхом отозвался от стен подвала. Этого я не могу сказать. Я всё ещё связан клятвой молчания, но скажу тебе то, что известно мне, а не им, что подсказывает мне моя дальновидность. Те, кто охотятся на тебя, в конечном итоге дадут тебе силу стать той, кого они будут бояться больше всего. Я нахмурилась, услышав загадочные слова. Это ни о чём мне не говорит. Тогда я не нарушил свою клятву. Тогда, может, ты сможешь ответить на один вопрос? Он вскинул бровь, и я задала вопрос, который не давал мне покоя последние дни. «Ты натравил на нас крыс в порту, чтобы узнать наше местоположение. Почему не сказал своим дружкам, что мы были под причалом?» Он улыбнулся, обнажив белые зубы. «Ты заинтриговала меня, когда вытолкнула из разума грызуна. Я никогда не встречал человека, который смог бы превзойти меня, и захотел сразиться с тобой, узнать, такой ли ты достойный соперник, какой казалось». «Было бы крайне неуважительно позволить им скрутить тебя с помощью грубой силы после такой демонстрации». Его ответ удивил меня, но сейчас ни место, ни время не подходили для размышлений над этими словами. «Возможно, когда все закончится, я подумаю о том, почему смогла бросить вызов могущественному ведьмаку, учитывая, что даже опытный Махири, по словам Николаса, не сравнится по силе с ведьмаком и с Хейла. Но сейчас мои друзья-тролли нуждались во мне». Рэми прошел под аркой, и я последовала за ним, врезавшись в спину, когда тролль остановился. Выглянув из-за него, я ахнула. Мы находились в винном погребе, стены которого покрывали пустые деревянные стеллажи, а с потолка свисала небольшая затемненная лампа. Посреди помещения на приподнятой стеклянной платформе стояла стеклянная клетка размером примерно 3 на 4 фута. Стеклянные прутья, казалось, пульсировали, когда через них, подобно электричеству, проходили потоки красного света. Волосы на моих руках встали дыбом, как будто воздух в комнате был наэлектризован, и я, стоя вдали от клетки, ощутила энергию. Три крошечных тельца прижимались друг к другу как можно дальше от стен клетки, и их испуганные всхлипы разрывали мне сердце. «Минка?» — позвала я, и маленькие тролли, приподняв головы, уставились на нас. «Минка?» — позвала я, и маленькие тролли, приподняв головы, уставились на нас. Один из них дёрнулся слишком быстро, и я услышала болезненный виск, когда с одной стороны клетки полетели красные искры. Подгрип наполнился новыми всхлипываниями, ярость охватила меня. Какой монстр мог поступить так с детьми? Я рванула вперёд, но раскалённая энергия, проходящая через клетку, не позволила мне приблизиться к ней. "Мы здесь", прокричала я, отступая от клетки. "Мы вытащим вас оттуда". Повернувшись к Рэмми, я увидела, что он испуганно смотрит на клетку. «Рэмми, давай, нужно вытащить их!» «Юсри Аль-Хаваш не пожалел средств на этот проект», – объявил ведьмак из Хейла, заставив меня резко повернуться к нему лицом. «У троллей не так много слабых мест, и шейх знал, что ему понадобится способ обуздать свою наживу». Он махнул рукой в сторону клетки. Димонический огонь. Пусть хоть легион троллей обрушится на это место, но никто из них не сможет коснуться клетки. Только демон может дотронуться до неё. И тут до меня дошло, почему в доме стояла такая тишина, а погреб охраняли только церберы и ведьмак. Люди, стоявшие за этим, знали, что клетка самая надёжная охрана. Это объясняло и то, почему они работали с вампирами. Находясь под защитой своей демонической сущности, вампиры могли свободно трогать клетку и переместить её, когда придёт время для транспортировки. Это была великолепная идея, извращённая, но великолепная. Откуда-то сверху послышался звук, похожий на выстрел, а затем воздух пронзил душераздирающий вой. Сердце ушло в пятки. Мои друзья там наверху сражались за свою жизнь. Нужно было что-то делать и делать быстро. Я обыскала комнату в поисках чего-нибудь, что пригодилось бы мне, хотя сердце подсказывало, что здесь нет ничего полезного. Мне нужен был демон. Я с отчаянием рассмеялась, где были все вампиры, когда они так нужны. «Сара?» — голос Рэми был полон отчаяния. «Помочь им, пожалуйста!» «Я не знаю, что делать!» — заплакала я. Стоило мне приблизиться к клетке на несколько футов, как демонический огонь отбросил меня назад. Я была так же беспомощна, как Рэми. Взгляд Рэми встретился с моим, и он положил руку на мою грудь. "Демон тут?" Я покачала головой и попятилась назад. "Нет, я не могу, да, даже не знаю как. На протяжении всей своей жизни я с трудом контролировала эту часть себя. Прежде чем узнала, что это была за сущность, я думала, что там засело нечто мрачное и уродливое, нечто, что нужно держать подальше под замком". Мысль о том, чтобы спустить демона с крючка, приводила меня в ужас. Что если я больше никогда не смогу приструнить его? Что если он возьмёт надо мной верх, и я сойду с ума, как те сироты, о которых рассказывал Николас? Что если причиню боль моим друзьям? "Сара!" жалобно прокричал голос из клетки. По моим щекам потекли слёзы. Тролли оказались в опасности из-за меня. Если я не спасу их, то не переживу это. Я иду, Минка. Услышав шум на лестнице и рычание в соседнем помещении, я поняла, что время было на исходе. Одному только Богу известно, кто ворвётся через эту дверь. "Давай", обратилась я к Морю, маячившему в тени моего сознания. "Ты мне нужен". Я понятия не имела, что нужно делать, поэтому просто опустила стену, сдерживающую демона. В это же мгновение перекрыла источник силы в центре моей души. Демон боялся моей силы и не показывался, пока я не обещала ему безопасного пути. Демон сдвинулся, потянулся и нерешительно двинулся вперёд, словно не мог поверить в то, что барьер исчез. Словно бабочка, выбирающаяся из своего кокона, он радостно завибрировал и расправил крылья. Моё тело содрогнулось, когда новое сознание вторглось в мой разум, распространяясь так быстро, что казалось, будто моя голова взорвётся от давления. Я закричала и упала на колени, зажав руками голову. Прекрати! Выкрикнула я, когда демон проникал в меня, заполнял, кипел под моей кожей. Я попыталась снова запереть его, но было уже поздно. Я больше не могла понять, где заканчивалась я и начинался море. Он был силён, намного сильнее, чем я когда-либо могла себе представить. Поглощал меня, и я была бессильна против него. Мои ноги зашевелились, и я поднялась, направившись к клетке. Я напряжённо ждала удара палящего жара. но когда его не последовало, поняла, что демон завладел моим телом. Я наблюдала, как руки, похожие на мои, хватаются за стеклянные прутья и разрывают их, словно зубочистки. Сквозь туманную дымку увидела, как самый маленький тролль обхватывает руками шею демона, похожего на меня, с каким равнодушием демон опустил ее на каменный пол и отвернулся, когда оставшиеся тролли выпрыгнули из стеклянной тюрьмы. «Сара?» — голос доносился, словно издалека — Демон повернулся лицом к человеку, заполнившему дверной проём, и моё сокращающееся сознание замерло от мощной первобытной связи, которая протянулась между ними, как туго натянутая резинка. Резинка сжималась, притягивала мужчину и демона друг к другу. Что с ней случилось? допытывался мужчина у тролля, направляясь к нам. Тролль что-то ответил, но я ничего не расслышала. Человек остановился перед нами и с мягкой решимостью взял лицо демона в руки. Посмотри на меня. приказал он. Демон вздохнул от его прикосновения, и мы посмотрели в глаза мужчины, в которых бушевала гроза. Я почувствовала, как меня потянуло к угасающему сознанию, но имя так и не всплыло в памяти. Сара, пора возвращаться. Друзья нуждаются в тебе. Роланд нуждается в тебе. Эти имена ничего не значили для нас. Демон моргнул и встал, уперев руки в бока. Я бросила короткий взгляд в эти строгие серые глаза и начала ускользать в бесконечную пещеру демонического сознания. Я скорее осознала, чем почувствовала пощёчину на щеке демона, и его голова откинулась назад, когда мужчина встряхнул демона. "Проклятие, ты не сделаешь это, слышишь?" Слова были едва слышны, но яростный тон пробудил во мне проблеск узнавания. Я почувствовала, как демон яростно извивается, пытаясь вырваться из рук, которые окружили его словно железные оковы. услышала его разочадованный рёв, когда чей-то голос начал непрерывно шептать на ухо. Слова долетали до меня как эхо в огромной комнате, и мне некуда было от них деться. Ты была права, Сара, ты не слабая. На самом деле ты одна из самых сильных, самых раздражительных людей, которых я когда-либо встречал. Ты сражаешься с монстрами, дружишь с троллями и чудовищами, противостоишь ужасам, которые сломили бы более слабого человека, и ты с головой бросаешься навстречу опасности, чтобы защитить тех, кто тебе дорог. Ты верная, упрямая, безрассудная, и пусть ты в это не веришь, но ты воин. Демон застыл, и я поплыла на голос мужчины. Имя пронеслось совсем рядом, и я поняла, что оно принадлежит человеку, шепчущему нам на ухо. «Николас». Немногие махири способны на то, что ты сделала сегодня. Пожертвовала собой, чтобы спасти троллей, твёрдо продолжал Николас. Ты сделала что должно, а теперь возвращайся к нам, к Раланду. Имя воскресило в памяти образ улыбающегося лица с тёплыми голубыми глазами. "Раланд, я не была уверена, сказала ли это я или демон". "Верно, твой друг, Раланд. Ты нужна ему сейчас". в моей голове пронеслись воспоминания о моей жизни, друзьях, нейте, все они потоком нахлынули на меня. Раланд нуждался во мне. Я боролась с демоном, но он был слишком силён. Мори успокоился, наслаждаясь новообретённой свободой и ощущением сильного молодого тела, что он захватил. Отчаяние наполнило меня. Я потянулась к силе, которую запрятала куда подальше, когда высвобождала демона. Мори, осознав, что я задумала, боролся со мной, пытался силой затолкать меня туда, где он был заточён все эти годы. Но я набирала силу достаточную для того, чтобы распахнуть ворота. Мори был силён, но он не мог сравниться с волной энергии, которая хлынула вверх, и оттеснила его назад, заставляя вернуться в прежнее состояние угрюмой насторожённости. "Нечестно", прохрипел он, когда барьер снова поднялся. Мои уши наполнились звуками Люди разговаривали и кричали, кто-то плакал. Я сфокусировала взгляд, осознав, что смотрю на обеспокоенное лицо Николаса. На мгновение я была потеряна, пока воспоминания медленно не вернулись ко мне. Затем вспомнила слова Николаса, и мир снова обрёл чёткость. Что случилось с Роландом?